Последнее время я часто стала терять сознание. Очень тревожная тенденция. И вообще перестала понимать, где сон, а где явь. Жизнь стала похожа на фильм, и что с этим делать, я не знала. Может, забить на все и плыть по течению? Как ты, солнышко? Ворами присел на корточки рядом с моей кушеткой. А я так спокойненько лежу в одном из помещений корабля. Знаешь, хорошо, призналась. У нас получилось. Да, мы на орбите земли стоим в пробке. Но недолго осталось. Мы в третьем транспортном кольце. Приободрил меня драк. О! -о, -о. Уотерстоун рассмеялся! Я уже говорил тебе, что ты прелесть! Ага! А что будем делать дальше? Мы должны встретиться с моей семьей. Вернуться обратно в то же время не получилось. Мы опоздали на месяц, и они все это время меня разыскивали. Встреча будет непростой. Осознала я масштаб бедствия. Пока идем на посадку, давай ты пройдешь вводный курс. Так будет проще ориентироваться в новом времени. М почему бы и нет. Умница. Меня крепко поцеловали, затем нацепили на голову странный прибор. Будем надеяться, после окончания сеанса мои мозги останутся со мной. А потом началась трансляция. Перед глазами, словно кадры из фильма, замелькала информация, и все страхи исчезли. Судя по датам, с момента моего рождения прошло довольно много времени и произошла масса всяческих событий. В 2195 году началась война, и государства Земли объединились, став одним земным союзом. В 2238 был открыт новый вид энергии, сверхновую, и земляне вышли в космос, после чего произошел первый контакт и знакомство с инопланетянами. Следом между Землей и Галактическим Союзом был заключен контракт о присоединении. Так земляне стали пятой космической расой гуманоидов. Драк рассказал мне не все о своей расе, и я восполнила пробел с помощью этой программы. Интересно, что если Драги женятся и появляются дети, то мальчик обязательно будет Драгом, а девочка – расы матери. Рождаются младенцы бледными, взрослее приобретают синий цвет. Чем темнее синий, тем драг старше. Сфера их профессиональной деятельности – либо военные, либо ученые. Интересно, кем работает ворами? Помимо драгов в Галактическом Союзе имеются еще и четыре вида негуманоидов. Рокси – разумные гигантские кольчатые черви кизляки – странные комочки слизи, питающиеся мусором, неры – плавающие по воздуху кристаллы, занимающиеся добычей и переработкой полезных ископаемых, и геодео – сгустки воздуха, принимающие любую форму и предсказывающие погоду. Обдумав информацию, поняла, что мне надо увидеть эти расы своими глазами, чтобы поверить, и решила продолжить. Гуманоиды мне были намного интереснее. Ляги очень своеобразные, если судить по изображению, сильно напоминают лягушек. Другие интересные особенности любвеобильность и бурный темперамент, из-за чего ляги пользовались бешеной популярностью у других рас. Как ни странно, рождаемость среди них весьма низкая, поскольку оплодотворение они могут произвести всего один раз в 10 лет во время гона, когда мужчины или женщины испытывают сильное сексуальное желание. В этот период их зеленые глаза превращаются в черные. Этой расе разрешено многоженство. Продолжительность жизни у них составляет около 200 лет. В остальном образ жизни не отличается от нашего. Вегетарианцы. Сфера профессиональной пригодности в основном экономика. Представители расы Эйфи – высокие бледные гуманоиды, пацифисты. Личная жизнь у них очень сложная. Секс возможен только в браке. Очень красивые и ранимы, вегетарианцы. Сфера профессиональной пригодности – искусство, психология. А есть еще гуманоиды, отличающиеся от людей перьями вместо волос и оранжевым цветом лица. Они принадлежат расе Чиви. Психологически они как хамелеоны. Знакомясь с ними, вы никогда не знаете, что это за гуманоид, с какими привычками и как себя поведет. Поэтому у них нет каких-либо расовых особенностей, кроме того, что они самые миролюбивые и многочисленные. Вегетарианцы. А еще я начала понимать некоторые высказывания ворами насчет людей в моем времени. Здесь моя раса довольно необычна. Живут ее представители в среднем 250 лет за счет оптимизатора, поддерживающего тело в тонусе, и регенератора, заново выращивающего в организме новые органы. Земная медицина – самая лучшая в галактике и делится на левую и правую. Левая – это приборы, правая – врачи с приборами. Кто какой пользуется – это личное предпочтение. А за нарушение клятвы Гиппократа – смертная казнь сурово. С прогрессом в медицине многие гуманоиды начали неразумно пользоваться ее возможностями, стали делать себя идеальными, без изъянов, чтобы выделяться на фоне других. Но самое смешное, тем самым сливались с толпой. Многие поддались искушению, когда появилась возможность разобрать себя как пазл и собрать совершенно другого человека. При этом исчезла индивидуальность, и люди стали словно клоны. К тому же эксперименты эти здорово сокращали годы жизни, и все постепенно вернулось на круги своя. Но что мне показалось самым ужасным, земляне практически не женились. Заводят семьи только 15%. Самые распространенные отношения, ни к чему не обязывающий секс. Иногда живут вместе, потом разбегаются, находят других сожителей и так далее. Бывают браки и с другими видами гуманоидов, а также между полами. Нетрадиционная ориентация – норма. Друзья – это, скорее всего, секс между двумя гуманоидами. «Боже, куда я попала?»